Тринадцать. Страна чудес без тормозов. Франкфурт. Дверь. Свободные художники. Как всегда сознание возвращалось ко мне понемногу. начиная с уголков глаз. сначала я уголком правого глаза различил дверь в ванну, а уголком левого торшер на столе. потом зоны прозрения начали медленно сходиться, примерно как лед затягивает озеро от берегов к центру. и наконец я увидел прямо перед собой будильник, стрелки которого показывали одиннадцать двадцать шесть. будильник этот мне подарили на чей-то свадьбе. Чтобы он перестал звонить, нужно одновременно нажать красную кнопочку в его левом боку и черную кнопочку в правом. Иначе он не заткнется. И все это, чтобы избавиться от надоевшей проблемы. Обычно человек просыпается рефлекторно, хлопает по будильнику и мигом засыпает снова. Всякий раз, когда эта штука три звонит, мне приходится садиться, брать аттудскую машинку на колени и осмысленно сдавливать ее пальцами с обеих сторон. Тут уж хочешь не хочешь, самый беспробудный соня выскочит из забытия обеими ногами сразу. Мне достался этот будильник, повторяю, на чьей-то свадьбе. Чьей? Уже я не помню. Мне тогда было лет двадцать пять. Друзей, приятелей хватало. Все они то и дело женились. Вот на одной свадьбе его и навязали на мою голову. Сам бы я в жизни не стал покупать себе столь изощренную технику, ибо просыпаюсь практически сразу. Как только мой взгляд сфокусировался, я машинально схватил будильник, поставил на колени, надавил на кнопочки. И только тут сообразил, что будильник безмолвствует. Перед тем, как начать работу, я поставил его сюда, на кухонный стол, как делаю всегда, занимаясь шаффлингом. Я возвратил будильник на стол и огляделся. Все казалось таким же, как и до начала шаффлинга: сигнализация включена, на краю стола чашка с кофейным осадком. На картонной подставке для чашки, которую моя гостья использовала вместо пепельницы, окурки ее последней сигареты, Мальборо Лайтс, без следов губной помады. Если я верно понял, косметикой она не пользуется вообще. Затем я проверил бумаги и карандаши на столе. Из пяти карандашей особой твердости два сломаны, еще два исписаны до упора и лишь один, по-прежнему, остро заточен. Палец саднет от долгого письма. Шаффлинг закончен. Шестнадцать страниц блокнота, исписанные столбиками мелких цифр. Как положено по уставу, я сверил количество информации до и после Шаффлинга и сжег результаты стирки в умывальнике. Сунул блокнот в папку из металлоопластика и вместе с магнитофоном уложил в сейф. Сел на диван и перевел дух. Ну вот, половина работы сделана. Теперь по крайней мере сутки можно валять дурака. Я налил в стакан виски на пару пальцев, закрыл глаза и выпил в два гладка. Теплый алкоголь пробежал по горлу, разлился в пищеводе и успокоился на дне желудка. Вскоре его тепло перекачалось в кровь и начало разогревать лицо, грудь, затем руки и, наконец, передалось ногам. Я пошел в ванную, почистил зубы, выпил два стакана воды, помочился, а потом заточил на кухне сломанные карандаши и аккуратно расставил их в стакане. Потом отнес будильник к подушке у кровати, выключил автоответчика у телефона и перемотал кассету в начало. На часах было одиннадцать пятьдесят семь. Завтрашний выходной оставался нетронутым, как Рождественский пирог. Я торопливо разделился, влез в пижаму, свернулся калачиком в постели, натянул одеяло почти до самого подбородка и выключил бран от подушкой. От всей усталой души я пожелал себе проспать к чертовой матери к двенадцати часов подряд. Двенадцать благословенных часов, когда ничто не будет меня тревожить. Пускай за окном морут птицы, пускай весь мир садится в электрички и едет на работу, пускай где-то извергаются гигантские вулканы, а израильские команды сравняют с землей очередную палестинскую деревню, и я буду спать как покойник. Потом я подумал о своей жизни после того, как уйду из конверторов. Сбережения плюс пенсия должны избавить меня от дальнейших лапотей. Буду учить греческий и тренироваться на виолончели. Забросил на заднее сиденье футляр с инструментом, уехал в горы и упражняясь в одиночку сколько душе угодно. А может, если все будет хорошо, куплю дачу в горах, уютный коттеджик с нормальной кухонькой, читать там книги, слушать музыку, смотреть старые фильмы, готовить еду. Я вспомнил длинноволосую библиотекаршу. Хорошо, если она там тоже будет. «Я готовлю, она с удовольствием ест». С мыслями о еде меня затянуло в сон. Забытье накрыло меня, как внезапно упавшее небо. Виолончель, коттедж, кулинария. Все разлетелось вдребезги и исчезло. Я спал, болтаясь в бездонном мраке, как океанский тунец. Кто-то просверлил мне дырку в голове и пытается засунуть в нее какую-то струну. Очень длинную, до самого мозжечка. Я машу руками, пытаясь поймать ее и вытащить из головы, но ничего не получается. Сколько не машу, она лишь еще больнее вгрызается в мозг. Я проснулся и ощупал ладонью голову. Дрели не было. Дырки в голове тоже. Но что-то звенело. Звенело не переставая. Я сел в постели, схватил будильник, положил на колени, нащупал красную-черную кнопочки и надавил с обеих сторон. Звон продолжался. Звонил телефон. На часах четыре восемнадцать. Судя по темноте за окном, четыре восемнадцать утра.